Глава вторая Интересно получается, задумался я. Может, эту чувственную красотку как-то еще можно использовать, кроме как валять с большим удовольствием на кровати? Где она очень хороша, просто на уровне богини удовольствия выступает. Время сейчас такое, если не дворянка, то только в любовнице или содержанке, если внешности обаяния позволяют. Как нашего человека в Клепере использовать? Для сбора разведданных? Да ну, сложный это вариант. Да и не остается на нее никаких рычагов воздействия, если девушка уедет в большой город. А так-то да, лучший вариант для Матахари. Да и нет такой особой нужды, чтобы силы и средства тратить на своего человека в клепере. Наступление королевских войск обязательно начнется после весенних дождей, когда дороги просохнут. Наши невольные союзники точно про такое дело сообщат. Случится это очень быстро или произойдет задержка, Нам в любом случае не так важно. Маршалу с его людьми сначала придется отдуваться. До нас новости быстро дойдут. Его тоже так сразу не захватят. Успеет нам сообщить. Значит, поедешь со мной, только не в замок, ибо делать тебе там нечего. Сначала в городок небольшой, но очень зажиточный. Разберешься там снова и жизнью свободной. Моду местную поймешь, по лавкам походишь. А то тут, в медвежьем углу, среди угрюмых жен охотников... Отстала наверняка от последних веяний. Счастливая кфета повисла у меня на шее и завержала от радости, дрыгая ногами. Да, это нормальный вариант. В замке она мне только постель могла бы греть. Куда-то мы ее еще можно эффективно использовать. Так есть уже хорошая подруга у меня из местных пролетариев, совсем не избалованная. А горем заводить — это не по понятиям трудового народа. Мы с Норлем должны пример подчиненным показывать, раз уж говорим о справедливости и народной власти — Значит, открыто блуд с несколькими бабами и девками наводить не должны. Если только тайно это делать, соблюдая приличия, больше ничего и не требуется. После ужина я продолжаю прокачивать народ из своих и на следующее утро отправляю первых пятерых, полностью готовых воевать против стражей и арбалетчиков, в поселение. С наказом начинать присылать раз в два дня по сорок человек на прокачку в скалу. И чтобы не тянули с этим делом, в тот же день отправили сюда. Ну, затягивать точно не станут. Все хотят поскорее на столе очутиться, чтобы стать сильнее и выносливее. Перестала я как-то торопиться по своим срочным делам. Понял отчетливо, что уже устал спешить конкретно так. Заодно обратил внимание, что залежи мертвых тел вдоль стен куда-то пропали. Все до единого пропали. «Куда вы их подевали?» — спросил Норля на ужине. «Братскую могилу, что ли, устроили? Тогда где?» «Ты думаешь, что здесь на территории районов города закопали?» Усмехнулся приятель, разгрузая кость. «Не, тут нигде не похоронишь. Земля-то наносная вся. Не больше пары метров от камней глубина слоя. Бабы местные рассказали, где можно похоронить, и показали. Когда терпение у них на своих голых мужиков смотреть из тякла, поясняет он мне позже, разобравшись с костью. «До этого все морды воротили и рассказывали, как нас скоро всех перебьют страшным образом». Не поняли, что нам наплевать на их покойников, и сами не выдержали. И где же? Да еще похоронить смогли. Ну, про похоронить я поспешил. За стеной в подгорном районе стражи начали камень ломать и еще один район для жизни себе строить. Только перед нашим нападением отпустили мастеров в клепер перезимовать. Там уже такой кусок скалы выворотили здоровенный, что хватило всех мертвецов сложить и накрыть деревом. А почему же мы его не видели, не понимаю я. А туда по лестницам забираться нужно. Тонкую стену, которая перегородка с подгорным районом, ломать пока не стали, чтобы меньше шума от таких работ доносилось до жителей. Все по-дорогому стражи, то есть их начальство делали. Денег не жалели. По рассказам баб, на первый этап стройки ушло две тысячи золота мастерам. А там еще в десять раз больше работы осталось. Хорошо, что они столько золота на расширение города потратили, а не на пару сотен наемников или дорогие арбалеты. Пришла моя очередь усмехнуться. А то умылись бы мы кровью в любом случае. Если бы не твои умение и бластеры от свельфов, и так бы умылись, — поправляет меня нурль, отодвинув тарелку от себя. Я-то понимаю, как нам повезло, что готовы оказались и к магам могучим, и к таким толпам сторожей. Молчим пару минут, осознавая масштаб перемен, устроенных моим пытливым умом. Интересно, много тут еще секретов для нас осталось? «Ничего, все найдем и со всеми секретами разберемся теперь. Главное, что скала пашет без перерыва, усиливает нашу армию». Норль задумчиво смотрит на повара и раздумывает, похоже, не взят ли ему еще тарелочку мясного рагу перед сном. «Правильно, что остался с нами. Важнее дело, чем эту контру добить, у нас нет». Приятель уже нахватался у меня сопутствующих земных выражений. «Учитывая, что мы тут не революцию делаем, а некую эволюцию», Поэтому наших врагов и несогласных с новой экономической политикой я называю контрреволюцией. А наемники могут подождать немного, заканчивает он разговор и отправляется на боковую к своей пышной подруге. Я тоже спешу к Милой Кфете и старательно притворяющейся гостеприимной хозяйке дома. Никуда от меня наемники не денутся, если они найдутся в этих двух крупных городах. До первого ехать шесть дней летом Значит, примерно 8 дней посреди зимы. До второго, еще более населенного, целых 10 дней летом и примерно 12 сейчас. Это в сторону побережья тащиться, обижая хлепер. То есть мне придется пропасть на целый месяц, если в первом городе я не найду нужное количество опытных наемников. Или только на три недели, что не очень радует, чтобы куда-то по зимним дорогам и ветрам ледяным передвигаться столько времени. Тогда лучше полностью закрыть дело с осадой прибрежной части города и развязать норлю руки, чтобы он мог присматривать за замками на Кане. Довольно опасно наше владение на столько времени без присмотра оставлять. Так-то ему всего пару часов пути до берега, потом переправа, и он успевает что-то порешать в наших владениях нормально до вечера. Да и со мной во главе штурм засевших последних стражей пройдет гораздо проще. В живых останется несколько лишних десятков наших крестьян. Они тут будут явно необходимы для полного приведения оставшегося населения к покорности уже на уровне совместного проживания воинов-победителей с оставшимися теперь ничьими женщинами с детьми. По расчетам Норля, именно жилых домов в поселениях и городе Стражи примерно с тысячу пятьдесят штук. А воинов у нас осталось точно такое количество, даже уже немного поменьше. Поэтому никого терять в кровопролитных штурмах мы не станем. Просто вывезем захват последнего оплота стражей на своих с плечах под прикрытием уже здорово метко стреляющих наших арбалетчиков. Поэтому я остался жить в городе, регулярно гоняя к фету по разным тонкостям в процессе любви и внимательно наблюдая в бинокль, что творится на территории прибрежного района. Он такой, метров 200 на 400, самый небольшой район в городе, почти полностью простреливаемый нашими арбалетчиками. Почти полностью, да не совсем. Поэтому оставшиеся стражи сидят в засаде в соседних домах безвылазно. Зато с той стороны гуляют без особой опаски, особо не скрываясь. И всячески показывая свое негативное к нам отношение жестами и словами обидными. Сидеть в засаде долго мне не захотелось, поэтому я сразу же прошелся за стену под умением на разведку вечером. Даже послушал, что говорят между собой воины-стражи. А говорят они только о том, Сколько червей хочет каждый из них забрать с собой на тот свет? Некоторые готовятся убить своих жен и детей, когда ситуация станет совсем безнадежной. Даже такие разговоры я слышал в сумерках. Еще вяло ругают умников, которые набрали золото и ушли с прорывом из города, чтобы спасти народ стражи когда-то в будущем. Если бы эти 30 самых сильных воинов остались с нами, мы бы могли червей разгромить и гнать до самой Каны, где утопили бы всех до единого. Раздаются такие глупые слова. Даже эти совсем детские наивные разговоры я слышу от сильно нервничающих стражей из-за задерживающегося штурма с нашей стороны. От тех, кто стоит в дозоре, я понемногу запоминаю места, где прячутся часовые стражи. Пока один, шуметь не стану. Лучше устроим заваруху стражем в светлое время, да еще под прикрытием двадцати арбалетов. Так и сделали. На следующий день, за час до начала сумерек, Я снова незаметно пробрался за стену, прошел подальше и начал вырубать один за другим дозоры, создавая вид, что я бегу к стене. На крики погибающих воинов выскочили несколько десятков стражей, и пусть они оказались совсем не близко, скорее по центру своего района, все же десяток метко пущенных болтов нашел свои жертвы. Не все они оказались убитыми, однако если к моим зарубленным шести стражам добавить еще десяток убитых и раненых, То получается, что почти четверть врагов не смогут теперь сражаться, как они умеют. На второй раз так подставить стражи уже не вышло, поэтому я еще записал на свой счет троих дозорных и завязал пока с походами в тыл противника. Они быстро учатся. Снова попадать в заранее подготовленную ловушку мне нет никакого смысла. Теперь осталось против нашей армии не больше полусотни противников. Первая партия из сорока крестьян и их командиров прокачалась полностью в скале, А сегодня вечером их сменит вторая партия. Я присматриваю, как они прокачиваются. Когда на следующий день они уезжают и уходят пешком, передаю с ними весточку командирам, что завтра последний штурм, поэтому пока людей на прокачку посылать не нужно. Скоро они напрямую будут проходить эту пару километров, как хозяева города, и сразу попадать в скалу без этого обходного маршрута в 20 километров, как и мы, кстати». Теперь у крестьян есть 80 усиленных бойцов. Они встанут в первые ряды атакующих и должны будут захватить первые укрепления со своей стороны. Всем уже надоело такое ожидание на передовой. Хочется добить стражей и вернуться в присмотренные дома к присмотренным бабам. Зажить нормальной жизнью суровых воинов-завоевателей, обильно лопая запасенные перед тобой хозяевами-предшественниками жирную рыбу и вкусное мясо. Через час после завтрака, который мы все опять не ели, раскрылись ворота и во главе с нами на битву вышли арбалетчики и копейщики, прикрытые также щитами. За первым строем виднеются все остальные воины. Не дать нашим мужикам поучаствовать в последнем штурме у нас не получится точно. Мы с приятелем в глухих шлемах и еще прикрываемся, больше для виду, длинными щитами, за которыми обычно стоят арбалетчики. Проходим те дома, в которых уже засели наши, Отправляем их помогать нести щиты и маршируем дальше, прикрывая собой нашу прямую линию фронта с боков. Несколько стрел попадают в щиты и в нас самих. Я уже чувствую, что сегодня у меня добавятся синяков от тяжелых попаданий. За нашей спиной на стене разоржен костер из еловых веток, из которого валит серо-белый дым. И с противоположной стороны я слышу клич наших христиан, с которым они идут в последний бой. Атакуем с обеих сторон довольно слаженно. Только нашим союзникам с той стороны сказано «в бой не лезть», просто отвлекать внимание стражей и выбивать их из стрелкового оружия. Впрочем, я уверен, что получившую новую силу крестьяне не применят ее испытать и полезут в рукопашную. Потери окажутся больше, чем я обещал армии, только они сами приказ не выполнили. Так что переживать лишнего не стану. Это суровый мир, который мне нравится». Так и идем, медленно между домами, откуда время от времени выскакивают стражи, и гибнут сразу же от болтов или наших с норлем мечей. Гибнут, однако пытаются изо всех сил добраться до нас с приятелем, и таким образом сразу же подставляются под выстрелы в упор. Потом их добивают копейщики или другие арбалетчики. Все хотят побольше набить оставшихся последних врагов и поднять еще раз уровень в скале. Все же спиток стражи я зарубил, как и мой приятель. На нашу сторону высыпали почти все оставшиеся враги. Когда выходим на крайнюю улицу, где встречаем последнюю атаку стражей, уже видим идущих навстречу крестьян, прорвавшихся сквозь жидкие цепи, обороняющихся со своей стороны, и вскоре мы встречаемся лицом к лицу. Несколько окруженных стражей все же бросают оружие и пытаются сдаться, только распаленные схваткой мужики никого не берут в плен, а сразу же добивают врагов. «Эх, я бы пленников оставил использовать!» Что-то они могут знать из того, что их бабы не знают. Да и для тяжелой работы тоже. Впрочем, с такими деньгами проще свободных зимой мужиков в селах нанять нас за заработок и возможность прокачки. И сторожить никого не надо, это тоже немаловажно. Только народному празднику с добиванием еще живых стражей мешать не стану. Просто не успею, да и не послушаются меня сейчас распаленные гнева мужики. Основное, что здесь оказалось самое главное — Мы уже знаем с Норрелем и делиться такой информацией ни с кем не собираемся. Еще и девать эти горы золота некуда пока. Запасов в замке хватит на пару лет тотальной войны уже. Лучше постоянно за хозяйкой дома присматривать, чтобы подпол не вскрыло и не начало золото выбрасывать в речку, если догадается, что ее друзья из прежней жизни не придут больше никогда за своим добром. Впрочем, узнать о судьбе беглецов ей неоткуда пока. Поэтому оставлю дом за мной, и чтобы охранники из крестьян за ним присматривали. А лучше бабу эту переселить куда подальше с детьми, а этот дом под размещение кого-то из своих отдать. Готовят хорошо. Вот пусть и хлопочет в лагере для детей, которые будут в воинском духе воспитываться. Так оно надежнее будет, тем более, что домов пустующих теперь хватает. Через час Норль в окружении охранников, командиров и посыльных приходит в наш штаб. Там я узнаю итоги последней битвы за город. Нашли 95 трупов стражей и десяток баб. То ли сами себя убили, то ли мужья успели. Подростков старались не бить насмерть с нашей стороны. Старались обезоружить, поэтому еще в плен с не попало. Крестьяне, которые шли от реки, наоборот, никого жалеть не стали. Накосили их 60 человек. С нашей стороны пятеро погибших и восемь раненых. С той стороны 15 погибло и всего пятеро ранено. Стражи напоследок никого не жалели. Читает ему по бумаге один из редких тут грамотных крестьян. Да, зря они не послушались приказа стоять на месте. Всего тысяча воинов осталось у нас. Ладно, разбирайте дома и баб. Теперь уже некому стоять между вами и всем завоеванным. Разрешаю я официально. Размещайте вещи трофейные и отдыхайте. Только дозорных выставьте. Пару человек всего к реке, больше не требуется. По последним данным, разведки врагов у нас тут больше совсем нет. После полной победы Норль продолжает устраивать жизнь. Теперь переписывает имеющиеся гостиницы и трактиры на территории прибрежного района, что нужно поправить в укреплениях и как поступить с горами мертвых тел. Куда хранить тела погибших? Сразу разобрались. Я про это сказал. Теперь наши пленники, и взрослые, и подростки жгут огромные костры, отогревая землю на высоком берегу около развилки рек. Сделаем две братские могилы, Одну внизу для стражей. Просто посчитаем, сколько их там наберется и напишем, что погибли, храбро сражаясь. Что они очень сильные воины и выступили только нашим доблести и могучему мужеству. Зато вторую могилу для наших сделаем на самом верху. И потом там памятник воина с копьем, например, поставим погибшим борцам за народное дело. Говорю я Норлю и командирам, как нужно устроить захоронение. Запоминаем этот день и каждый год в начале зимы Собираем людей около памятника, особенно всех детей. Рассказываем, как нелегко устанавливалась в этих землях народная власть, сколько пришлось воевать за счастье простого народа, сколько погибло наших товарищей в кровавой борьбе, отдали свои жизни за справедливое будущее. Вижу, что простодушным крестьянам и их командирам эта мысль очень нравится, увековечить свой подвиг в веках, что я и предлагаю. Поставить красивый и большой памятник еще рассказывать новым детям, а потом и внукам, как гибли их боевые товарищи, чтобы мирное небо стояло над вашей головой. Тут я, конечно, немного кривлю душой, передергиваю настоящую историю этих мест. У стражей, в принципе, власть тоже была почти народная. Выбирали в нее мудрых и заслуженных людей, пусть и богатых, только никакой эксплуатирующей прослойки у них не имелось. Все жили сытно и небедно, таким общинным строем благодаря тому, что в собственности стражей оказалась магическая скала, которая дает баснословную прибыль безо всяких вложений в производство. Это основное условие очень богатой жизни местного народа. Еще полное отсутствие здесь тех же дворян и каких-то налогов с народа, те же леса и реки вокруг. Все свое, все только для себя безо всяких ограничений. А вот чужим, таким же простым людям, уже конкретный шиш с маслом просто когда то они заняли это место по праву сильного теперь появились в этих местах еще более сильные товарищи лично мы с великим мастером норлем появились и внимательно присмотрелись к этим лесам и горам и магической скале не знаю стали бы мы воевать со стражами если бы они нас нормально приняли они пытались беззастенчиво ограбить и подло убить при первой встрече впрочем ничего личного они просто тупо сидели на своем золотом руне оказались очень надменными и негостеприимными. Теперь пришло время уступить историческую сцену новым ярким личностям с проверенными лозунгами, пусть и сильно опережающими местную жизнь, про трудового народа и всеобщее равенство с братством.